– восклицает она. Снова схватив сестру за руку, она тянет ее к себе, впихивает ее в каморку и залезает следом, закрывая за собою дверь. Несколько мгновений сестры стоят в тишине, тесно прижавшись друг к другу. Сунок часто дышит, переводя дыхание после бега. «Зачем ты сняла очки?» Переведя дыхание, шепотом начинает ругаться она. «Тссс!» – шипит ей в ухо Юнми, почти касаясь его. «Не шуми!»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 «Это наш единственный шанс, иначе мы не попадем к Аю. шепчет ей в ухо Юнми и, наваливаясь на Сунок, протягивает руку за ее спиной к щитку. Со щелчком опускает вниз крайний правый переключатель. «Щелк!» «Ну, смотри, багаз? спрашивает Юнми. «Нет!» – отвечает Сунок, смотря на щель вверху двери. «Щелк!» – щелкает следующий переключатель. «Багас?» «Нет!»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 Спиной вперед Юнми вываливается в коридор и руками вытягивает за собой Сунок. В коридоре царит мрак. «Ой!» – испуганно вскрикивает Сунок. «Я ничего не вижу!» «Тихо!» – шипит на нее Юнми. «Не демаскируй!» «Держись рукой за стенку и потихоньку ползем отсюда нафиг!» «Может, глаза больше привыкнут к темноте, станет виднее!» «Не бойся, тут пол ровный, не упадем. Время действия Примерно час спустя. Место действия. Комната в здании головного офиса SM Entertainment. Сидим за небольшим столиком втроем: Я, сынок, Аю. Пьем чай. Хозяйка предложила гостям выпить по чашечке, и гости в моем лице не отказались. Не отказались в моем единственном лице потому, что второе лицо, Сунок, пребывает в прострации, похоже решая внутри себя вопрос, сон это или явь. Первый раз ее основательно торкнуло, когда я сказал, к кому мы с ней идем в гости. Второй раз ее накрыло на проходной, когда Аю самолично вышла нас встречать в ярко-красном то ли комбинезоне, то ли платье. Я причем до сих пор точно не определился, что это на ней такое. Впрочем, это не столь важно. Важно то, какое впечатление это оказало на Сунок. Оно было от «отпотобалденнейший»!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 Телефон опять подлетает, уверенно цапаю его уже левой. Пока на глазах изумленных Аю и Сунок я жонглирую девайсом, из его динамика несется слышимый всем Ор «Почему ты не следишь за своим расписанием? Где твой менеджер? Какого черта вы с ней делаете, если я занимаюсь этим за вас? Юн Мини!» «Да, господин президент», – отвечаю я, поймав телефон и вновь поднеся его к уху. «Я здесь».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 У Аю Бе, Сабаним, отвечаю я, она пригласила меня к себе в гости. Аю пригласила тебя к себе домой? недоверчиво уточняет Санхён. Нет, говорю я и объясняю, где я нахожусь. В свое агентство. Я в S.M. Entertainment Сабаним. В S.M. Entertainment? Переспрашивает Сабаним. Судя по интонации, он сильно удивлен. Да, подтверждаю я и уточняю. Это офис, который на набережной.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 «Не бросать же, начав. А оркестр по расписанию аж в 17.00. еще полдня почти. А, сабаним». «Хорошо», – нейтральным тоном произносит президент, помолчав перед этим еще секунды три. «В 17.00 в оркестре». «Спасибо большое, сабаним. Благодарю я и обещаю. Обязательно буду». Но, похоже, сабаним отключился, не стал дослушивать до конца моей благодарности. Я тоже тыкаю пальцем в экран,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 Отмечаю, что АЮ дипломатично опустила слово "тобою". Президент Санхён тобою недоволен. Он не поздно пить минеральную воду, когда почки уже отвалились. Отвечаю ей я, я. Это мои проблемы, и я уже договорилась на пять часов. Давай сделаем отличную работу. Мне хочется, чтобы моя песня в твоём исполнении прозвучала в самом лучшем варианте. От этого всем будет только хорошо, и президенту Санхёну тоже. Наклонив к плечу голову, Айю с интересом смотрит на меня.